Глава 27. Все были убеждены, что Клайт виновен, и газеты повсюду разнесли, что он осуждён справедливо. Даже в семье Гриффитс в Денвере были потрясены свидетельскими показаниями на суде, и миссис Гриффитс едва осмеливалась открывать газеты. Но всё же она отказывалась верить в его вину. После того, как в Денвере стал известен вердикт, произнесённый присяжными, дом Гриффицев осаждался репортёрами, и миссис Гриффиц терпеливо отвечала на все их вопросы и заявляла им: "Я не могу верить, что мой сын по винен в убийстве. Он мне писал, что он невиновен, и я верю ему. Я должна ехать теперь к нему", повторяла она. "Я должна была поехать раньше, я вижу это теперь". Она замолчала, заметив, что она открыла свою муку и страх перед этими посторонними людьми, которые не могут ни понять её, ни сочувствовать ей. Многие удивляются, обратился к ней один из репортёров почти такого же возраста, как Клайд. Почему вы не присутствовали на суде? У вас не было денег поехать? Да, у меня не было денег, просто ответила она. И кроме того, адвокаты посоветовали мне не приезжать. Они написали, что я ничем не могу помочь там. Но теперь я знаю, я должна быть там. Она подошла к маленькому старому письменному столу, составлявшему часть скудной, жалкой обстановки комнаты. Кто-нибудь из вас отправится в город, сказала она, обращаясь к молодым людям. Не можете ли вы послать телеграмму, если я вам дам деньги на неё? Разумеется, воскликнул один из репортёров, который перед этим задал ей жестокий вопрос. Дайте мне её, и не нужно мне никаких денег. Я пошлю её за счёт газеты. Он думал воспользоваться телеграммой и вставить её в свою заметку. Миссис Гриффит села к столу и написала: "Клайд, надейся на Бога, всё возможно для него. Немедленно подавай апелляцию. Читай псалом 51. Другой суд признает твою невиновность. Мы будем скоро с тобой. Отец и мать". Может быть, мне лучше дать вам деньги, прибавила она, думая, что вряд ли хорошо разрешат газете платить за эту телеграмму. И в то же время её хватило сомнения, согласится ли дядя Клайд взять на себя расходы, которые потребуются для апелляции. Это будет стоить очень дорого. И обращаясь к репортёру, сказала: "Телеграмма слишком длинна". "А, не беспокойтесь об этом", воскликнул один из трёх репортёров, которому очень хотелось прочитать телеграмму. "Пишите всё, что вы хотите". Я хочу получить копию её, прибавил третий резким тоном, видишь, что первый репортёр приготовляется положить телеграмму в карман. Ведь это не частная телеграмма, я тоже должен получить её от вас или от неё. И в это время первый репортёр, чтобы избежать неприятной сцены, смысл которой миссис Гриффитс начинала понимать теперь, вынул телеграмму из своего кармана и показал её другим, которые поспешили снять с неё копию. А в то же время в семье Гриффицев в Ликурге происходило совещание, разумно ли будет тратить деньги на новый суд. Ни у кого из них не было убеждения, что действительно справедливо требовать второго суда, и весь этот процесс отразился так печально на всей семье, если не на их торговых делах, то на общественных, на их положении в светских кругах. Каждый час был настоящей голгофой. Как это отразится на Бэлле и её будущем, не говоря уже о Джилберте и о самом Самуэле Гриффице. Все они были выбиты из колеи этим ужасным процессом этими бесконечными описаниями в газетах преступления, которые совершил один из их близких родственников. И Самуэль Гриффитс и его жена были измучены последствиями их доброго поступка, продиктованного хорошими намерениями, но совершенно не практического. Разве долгая борьба в течение всей их жизни не показала им, что нельзя руководствоваться чувством в практических делах? Если бы тогда, когда Самуэль встретил Клайда, он не позволил бы себе поддаться чувству, ничего бы этого не было. Разве его вина, что отец обошёлся не совсем справедливо со своим младшим сыном? А теперь это это Его жена и дочь принуждены уйти с общественной сцены в самые счастливые свои годы, жить точно в изгнании и, может быть, навсегда в одном из предместьев Бостона или еще где-нибудь в другом месте. И, может быть, всегда обречены читать сожаления в глазах своих друзей. И он сам давно уже совещается с Джилбертом, не лучше ли им соединить своё дело с каким-нибудь другим в Ликурга, или, может быть, постепенно, но довольно быстро перевести его в Рочестер или в Буффало, или в Бостон, или в Бруклин, где можно было бы построить главную фабрику. Все неприятные последствия этого дела могут быть ликвидированы отъездом их из Ликурга. Они принуждены будут начать завоёвывать положение в обществе. Это не имело бы большого значения для него и его жены, их жизнь почти окончена. Но Белла и Джилберт и Майра, как реабилитировать их и где? И таким образом, даже прежде чем суд окончился, Самуэль и Джилберт Гриффиц приняли решение перевести своё дело в Южный Бостон, где они могли прожить всё то время, пока весь этот позор и всё это несчастье не будут забыты. Дальнейшей помощи Клайду по этому было решительно отказано. И Бельк на Питджефсон сидели теперь вместе и размышляли. Их время было очень ценно, у них была успешная практика в Бріджбурге, и они не склонны были думать, чтобы их практический интерес позволил бы им помогать Клайду дальше без всякого вознаграждения. Расходы по апелляции в этом деле должны быть очень значительны, как они знали, и в то же время, как Джефсон указал, рассчитывать на помощь родителей Клайда было бы совершенно безумием. Они, разумеется, ничего не смогут сделать. И так как теперь в трагедии Клайда они лично ничем не могли помочь ему, было решено вызвать сюда его мать. Самое лучшее телеграфировать ей, чтобы она приехала, заявил Джефсон. Мы можем убедить Убервальцера отложить объявление приговора до 10, если мы скажем, что она приезжает сюда. А затем мы научим её, что нужно делать, если она не сможет достать денег. Но, может быть, ей удастся найти где-нибудь необходимые для этого средства. После этого решение было послано телеграммой и письмом миссис Гриффиц, в котором говорилось, что хотя об этом и не сообщили Клайду, но адвокаты уже знают, что его ликургские родственники отказались от всякой дальнейшей помощи. А так как приговор в окончательной форме будет произнесён не позднее 10, то необходимо, чтобы кто-нибудь, желательно чтобы она сама, приехал сюда. Необходимо также найти средства для покрытия расходов по апелляции или, по крайней мере, представить гарантию, что они будут возмещены впоследствии. И миссис Гриффитс на коленях молилась, чтобы Господь помог ей. Он должен показать свою всемогущую руку, своё никогда не ослабевающее милосердие. Помощь должна прийти откуда-нибудь, иначе как она может достать деньги, нужные для спасения Клайда? И в то время, как она молилась, вдруг одна мысль посетила её. Газеты непрерывно требовали у неё интервью. Почему бы ей не использовать это для помощи сыну? Почему бы не пойти к редактору одной из больших газет и спросить, не может ли он помочь ей в её нужде она может всё время сообщать ему сведения ежедневно самые подробные так как делают репортёры ведь эти газеты посылают своих репортёров туда даже в суд как она читала почему бы газете не послать её мать обвиняемого разве она не сумеет написать сколько брошюр и проповедей она сочинила Она надела своё старое коричневое пальто, коричневую шляпу в виде чепчика с завязками и отправилась в редакцию самой распространённой газеты. Дело её сына было слишком хорошо известно, и поэтому её провели прямо к редактору-распределителю, который был очень заинтересован её просьбой и выслушал её с уважением и сочувствием. Он понял её положение, а также и то, что газета может извлечь пользу из этого. Он вышел на несколько минут и затем вернулся. Она была зачислена корреспондентом газеты на 3 недели. Её путевые расходы туда и обратно будут покрыты. Его помощник, который он отправил её, должен был дать ей указания, как писать и отправлять корреспонденции. Он выдал ей сейчас же деньги на расходы. Она должна уехать сегодня же, если она хочет, чем скорее, тем лучше. Газета хотела бы получить от неё несколько фотографий прежде, чем она уедет.